Глава 35. Неделя пролетела незаметно, и отпуск подходил к концу. Валера Сигвадсон отъелся, был доволен, много улыбался, и от своего намерения отправиться на войну не отказывался. Все в порядке. И оставив персоналу пансионата оркные щедрые премиальные, мы отправились в сторону столицы. По пути заехали в Курково, где я спрятал деньги и оружие, оставив себе один ПМ а затем включил телефон. «Только это сделал, как сразу звонок от Робинзона». «На связи», — ответил я. Робинзон спросил. «Ты где?» «За городом». «А ты в курсе, что республиканцы открыли на тебя охоту?» «Да, а вот ты откуда про это знаешь?» «Долго объяснять. Поговорим при встрече. А пока скажи, Ягель, твоя работа?» Я отпираться не стал. «Моя». «Ну ты и жук темный. Мог бы меня в известность поставить? Решил не тревожить такого важного человека? Пошел ты!» Почему-то Робинзон разозлился. И отключился. «Пусть злится», — подумал я. «Когда отойдет, сам все объяснит». Покинув Куркова, продолжили движение. И по дороге я думал над тем, что делать с информационными накопителями. Крутил, вертел мысли и в итоге решил передать древние банки памяти Тейту Эрлингу. Но не все, а только пять. Один, на котором были видеозаписи с борта рассвета, оставлю себе. За семь дней я просмотрел лишь двадцатую часть материалов, которые хранились на носителе. Да и то большинство сюжетов проматывал. Опять же, не хотелось сдавать Эрлингу все секреты. Информация о порталах в параллельные миры пусть останется у меня. По крайней мере, до тех пор, пока не будет какого-то конкретного результата. Тем временем своим чередом добрались в столицу. Снова на входе в дом меня встретил Ханс, который, как ни странно, ничего не сказал, и мы поднялись в квартиру. Здесь все как обычно, но что-то было не так. Я осмотрев комнаты, я пришел к выводу, что здесь кто-то побывал. Причем работал профессионал. Возможно, не один. Он произвел аккуратный обыск и установил в моем жилище несколько миниатюрных микрофонов. Кто-то взял меня под колпак, и этот кто-то представлял серьезную организацию. Какую именно, я узнал через два часа, когда ко мне в гости зашел Робинзон. Звонок в дверь, посмотрел в глазок и увидел Робинзона, после чего открыл и сразу сделал знак, что в квартире прослушка, Указательным пальцем покрутил в воздухе, на что он кивнул и сказал, «Знаю, это наша работа!» «Пойдем на кухню!» «Пойдем!» Мельком бросив взгляд на Сигвадсона, работодатель кивнул на него. «Кто это?» «Попутчик», — ответил я. «В дороге приблудился?» «Да». Он хмыкнул, но больше про Валеру ничего не спрашивал. «Мы присели за стол, как раз вскипел чайник, и я залил заварку кипятком». Затем присел напротив Робинзона и вопросительно кивнул. — Говори. — Объясняю ситуацию. Он тяжело вздохнул. — Ты захватил Анхелику Краун и убил Федерика Ледовски. Было такое? — Было, — согласился я. — А теперь отец Федерико назначил за твою голову награду, и многие республиканские агенты, которые находятся в пределах нашего государства, землю носом роют. Они хотят твою голову темной очень хотят». «И поэтому вы установили в моей квартире микрофоны?» «Да». «Обо мне беспокоитесь?» Робинзон усмехнулся и покачал головой. «Не угадал». «Значит, используете меня как живца. А вот теперь все верно. И если бы ты не скрывал тот факт, что вышел на Ягеля, работать нам было бы гораздо проще и легче. А то информация о награде за твою бедовую голову сначала поступила от царской стражи» а затем от контрразведки. И только потом мы подключились к делу. Кинулись, а тебя нигде нет. Уже не знали, что думать. Весь город прочесали. Но не зря хоть. Результат есть, можешь не сомневаться. Взяли нескольких вражеских агентов и теперь раскручиваем змеиный клубок. Насколько я понимаю, все это неофициально? Правильно понимаешь. Мы патриоты, поэтому работаем самостоятельно. Хотя прикрытие в царских спецслужбах имеется. Ну и что дальше? Дальше я хочу предложить тебе остаться в Нейерборге, Чтобы вы еще вражеских агентов наловили? Разумеется. Нет, я возвращаюсь на фронт. Дурак. От тебя здесь пользы больше. А если считаешь, что тебя на фронте не достанут, то ты очень сильно ошибаешься. Республиканцы там своих людей тоже имеют. — Понимаю, но я уже принял решение, и удержать меня вы не сможете. — Сможем, если понадобится. Робинзон прищурился. — Ты не сомневайся. — Ну, удерживать тебя не станем. Поступай, как знаешь. Но запомни мои слова. Ходи и оглядывайся. — Запомню. Робинзон кивнул и направился к выходу, а я его окликнул. — Погоди. — Что? Он посмотрел на меня. — Сколько за мою голову дают? «Три миллиона марок!» «Круто!» «Вот и я про то же говорю. Слишком все круто!» «Еще вопросы есть?» «Один. Ты не знаешь, что с Анхеликой Краун?» «Позавчера ее обменяли. На маршала Танкбранда!» Он кивнул и снова отвернулся. Я проводил его, закрыл дверь и в голове промелькнула мысль. «Везет мне на приключения!» У большинства обывателей столько происшествий за всю жизнь не случается, сколько у меня за один короткий отпуск. Ну и что с того? Не жить, что ли? Нет. В гроб ложиться я не собираюсь. Значит, все продолжается. Я снова возвращаюсь в батальон, и будут новые приключения.